Глава девятая Я, как достал стрелу дыхания пустыни, так и спрятал ее. Сперва я хотел уничтожить все к чертям собачьим, а потом задумался, что лучше их ограбить. Поэтому иду сейчас не спеша и убиваю всех на своем пути, филигранно отправляя свои стрелы, которые попадают между стыками их брони. Развлекаю себя интересным способом убийства, это когда в щель закованного железа человека попадает горячая стрела, жидкий металл доставляет им фантастические, феерические ощущения, пока они не умирают в страшных мучениях. Однако эти стрелы я тратил без фанатизма, мало их у меня. Намного больше есть стрел с хрустальными наконечниками, и еще разрывных. Мне их прапорно купил столько, что хватит на недели-две. А вот с другими реально беда. Чем ближе я подбирался, тем больше людей мне попадалось на встречу, и я не мог пройти мимо, чтобы не завалить их. Чем меньше будет почитателей плана охоты, тем лучше. Всех мне, конечно, не перебить, но это приятно. А еще нужно помочь людям отстоять этот город. Хотя, думаю, я и так достаточно много сделал, чтобы меня записали в герои, но, как показывает злодейка судьба, мне везет только на баб. Обидно. Я же не знаю, что с этими всеми делать. Я не успеваю. Одна еще и мать притащила. Жора бежал рядом, но это ненадолго. Как только мой взгляд цепляется за него, я понимаю, что он бежит просто так, и посылаю его ограбить это место. Ну а что, почему бы нет? Ой, а кто это там у нас сидит? Три молодых мага запускают камни, покрытые огнем. Вот где их катапульты. Пытаются сломать стену, которая все еще держится. А там недалеко стоит их армия для прорыва. Порядок. Нужно эту армию уронить, а магов аннигилировать. Впрочем, этим я и занялся. Долго не думал, как поступить, и выстрелил в каждого мага по кислотной стреле. Все дело в том, что вокруг каждого из них было по два небольших круга, исписанные рунами. Предположу, что они как-то им помогают. Вероятно, пока один на перезарядке, они используют второй круг. Вот такой подставы они от меня не ожидали. Под ноги, конечно же, они не смотрели и теперь катаются по земле, держась за разъеденные обрубки. Должен признаться, их круг усилил не только их, но и мои стрелы. Они стали мощнее, что ли, да и лужа побольше. Как бы мне узнать, как сделать такой круг дома? Я бы держал их для замка, чтобы при случае обороны нашим магам было бы легче сражаться. Кстати, о магах. Гефия скоро должна прибыть. А еще я обещал девушкам свидание. Это может выстрелить в любой момент, когда я совершенно не буду готов. А где нам ее замок разместить, тот еще вопрос. Можно было бы поставить его на место небоскреба и использовать как вторую базу, но стремновато. Жалко будет, если его захватят. Да, и не мой он, чтобы вот так просто распоряжаться чужим замком. Ой, а это кто у нас тут такой бежит, да еще и с помощью магии? Кажется, важное донесение у него в тубусе. Дымная стрела прямо в лицо, и все, труп. Барьера у него никакого не было. Хм, а прикольно, когда у трупа голова дымится. Донесение, а в футляре было именно оно, уже не будет доставлено. Интересно еще, откуда он бежал. Блинком прыгнул к нему и забрал тот футлярчик, а затем сказал спасибо системе, что он не рванул. А то я уже привык к таким сюрпризам. Там действительно было письмо. И что мне теперь с ним делать? Правильно, что полезно одним, может быть, полезно и другим. И тогда я побежал к стене, где засели обороняющиеся. Там было полно солдат, и пару раз я чуть не словил магию и халявные стрелы спиной, пока бежал. Причем как от одних, так и от других. Быстро забрался блинками и платформами на стену и стал размышлять, что делать дальше. Тут было много воинов, и всякая гадость всегда то и дело долетала, пытаясь меня зацепить. После недолгих поисков я нашел того, кто мне нужен. Это был явно командующий защитой этого направления. Его охраняли сразу четыре мага, держа над ним барьер, пока он отдавал приказы. Я решил, что стоит все как-то сделать эффектно. Подошел к нему почти впритык и снял невидимость, при этом ухмыляясь. Это был старый вояка, сразу понял по его реакции. Он сообразил, что не успеет вытащить свой меч, а потом полез за скрытым кинжалом, который находился в наруче. «Интересная, кстати, схема. Должен сказать, она мне тоже понравилась. Жить хочешь?» просто спросил его, даже не дернувшись. Я посмотрел ему в глаза, и он все понял, лишь кивнул, а затем стал ждать, что я сделаю дальше. «Вот это я забрал у убитого мной мага», — достал Тубус. «Я нахожусь временно в этом мире, чтобы помочь вам, и пробуду здесь еще пару часов, не больше. Потом вы меня больше никогда не увидите. Надо?» Дал ему понять, кто я и откуда, а судя по его глазам, он все понял. Было бы проще, если бы меня не держали под прицелом все, кому не лень. Но я стоял так близко, что они боялись зацепить своего командира. «Что ты хочешь за это?» — громко пробасил мужчина. «Твой наруч», — пожимая плечами и делая вид, что прошел у него всего лишь пустяк. Он недоуменно косится наруч, из которого только что достал кинжал, и засовывает его обратно, а затем снимает. Я смог его поближе рассмотреть, как там все сделано, и довольно улыбнулся. Хоть что-то толковое вынесу из этого мира. Протягивает мне Наруч, а я ему тубус. Как только я получил то, что хотел, то сразу, блинками, ушел по стене, и там, забежав за выступ, накинул на себя невидимость. Думаю, что они даже не успели понять, что только что произошло. Я был не против еще поговорить, но его люди нервничали. А так все прошло нормально. Они получили, что хотели, а я получил свое. Простой Наруч командира третьего уровня. Написала система об этом предмете. Можно подумать, зачем мне такой простой наруч? Но я сразу понял, что он интересный и для клана тоже подойдет. А может, гномы разберутся с ним и запустят серийное производство. В этом они мастера. Лишнее оружие плюс защита бойцам никогда не помешает. Больше я не стал возвращаться к защитникам замка, а выбрал себе место у стены и стал смотреть, как по лестницам пытаются взобраться атакующие. Сколько же было потрачено на такую осаду? Вот вроде она не сильно масштабная, но сколько амулетов у воинов, а маги дохнут, как комары. Разве стоило оно этого? Кто их знает, может, и стоило. А я себе нашел новое развлечение. Стоял и отстреливал тех, кто карабкался по лестницам. Да, здесь настолько все было плохо у них с подготовкой, что они, закинув кошки, пытались по канатам сюда залезть. Но вот что-то не везет им сегодня». Они постоянно падают и падают вниз с моими стрелами в теле. Два раза я спал типа своих, когда в них попадали, и те раненые срывались вниз со стены. Высота была метров семь, наверное. Но летели они всего лишь примерно один метр. Я сразу создавал им платформу, на которой они успешно приземлялись. Когда поток желающих изобраться на стену иссяк, я понял, что это далеко еще не конец. Оказалось и вправду. Только что маги успешно разбили входные ворота и сейчас заходят в город. Чтобы дать защищающимся хоть немного лишнего времени, достают дымные стрелы и начинают закидывать противника в этом направлении. А чтобы еще добавить им гадостей, к двадцать кислотных стрел отправляю под ноги, и под конец три стрелы огненного взрыва, которые должны вызвать еще больший хаос. Задержав их на некоторое время, сам рванул к постройке над воротами, где смогу сам спокойно действовать. Тут вот самое главное — удачно выбрать место, где меня не будет видно, и в первую очередь союзникам, а то они ведь не знают, что я свой. Ладно, пару мешочков добычи мне Жорик к них принес, и все, но это не считается. Забрался на башню, в которую, кажется, попал метеорит, и от нее мало что осталось. Но мне это совсем не мешает с моими блинками. И сейчас, удобно здесь устроившись, закидываю без устали стрелами всех, кого только вижу. Уже раз тридцать использовал призрачный выстрел на целых областях с разными стрелами. Хотелось бы и буйство в юге долбануть или стрелой разложения, но какой шанс, что не задену стены и не убью тех, кого не следует? Слишком неопределенные стрелы, и никогда не угадаешь, сколько сил в каждой из них. Вот честное слово, я опять чуть не свалился. Стою и никого не трогаю, и тут меня кто-то неожиданно дергает сзади за ногу. Я такого не ожидал и натурально подпрыгнул. Фу! А это жующий жорик с большим мешком за спиной. Он теперь всегда будет с мешками таскаться. ночил его этому, выдав сто тканевых крепких мешков. Ты снова жуешь! выдохнул я, видя, что это жорик, а не какая-то тоническая тварь. Как сходил? «Ням!» — Он поднял большой палец вверх и стал вываливать все из первого мешка. Чего там только не было. Нормальное оружие, броня, метательные копья, и даже кажется.. Целая полевая кузня неплохого качества. А самое ценное пошло потом. Он вытащил из своего нотаря два мешка разных украшений и денег. Зараза, половина из них была в крови. Я так полагаю, что люди грабили по дороге сюда. Неприятно. Нужно будет сразу все это переплавить в слитки и только потом отдать Глории. Кстати, комбат и совет недавно предложили мне неплохой вариант выделить девушке место под отдельную казну, которую каждый месяц перечислять процент от нашей добычи. И это она сможет тратить только на улучшение нашего замка. Мне эта идея понравилась. А то пока у нас только одна казна. Моя. А надо как минимум еще и клановую. Вот вроде я помогаю этим людям, но их все равно давят и вполне успешно. Теперь я стреляю уже во внутреннюю зону, а не во внешнюю. Такими темпами мне придется идти к замку и там держать оборону. Да тогда всему городу будет очень больно. Вижу, что на прошлом месте прорыва сейчас деловито бегает Жижик и убивает всех, кто пытается зайти в город. Помахал ему издалека огромной шоколадной печенькой. Думаю, что это ему еще больше добавит стимула. Ладно, мне лично все это уже надоело. Отправил Жорика снова в лагерь, перед этим всунув ему в лапы бургер, чтобы он не возмущался. А сам достал свой двуручник, снял невидимость и прыгнул в самую мясорубку. «Держать строй! Мы должны продержаться до прихода подкрепления! Они уже в дороге!» — орёт сторона защиты. Вообще-то здесь стоял такой дикий шум, что он меня напрягал. Орались сотни глоток, и только это я смог разобрать. Я забежал сбоку, где они не ожидали получить удар, и своим огромным двуручным мечом вклинился в их ряды. Каждый удар меча был сопровождён усилием рук, и даже так мне не каждого удавалось разрубить или убить с первого удара. У них крепкая броня, да и сами они очень сильные. Когда выставляют щит, защищаясь, то это потрачено зря удар. Убить его! Он только один, орет молодой воитель без шлема и подает пример, нападая на меня. Таким образом, он разрывает свой строй. Отлично. Люблю таких инициативных идиотов. Я не стал его убивать, а наоборот, сменил оружие на молот и блинком занял его место в строю, а затем нанес туда удар навыком своего молота. Людей разметало, но это был не конец. Снова у меня молот над двуручник, и начинается адская резня, которая запомнится выжившим людям надолго. Тяжело сказать, сколько я убил, но их было много, очень много. До такой степени много, что я, как льдокол, двигался, пока не дошел до самых ворот. А с другой стороны, этим моментом воспользовались защитники и стали теснить своих врагов. Кажется, именно это и решило все дело. Теперь я спокойно отступил и выдохнул. Я еще понял, что очень устал. Но тут у меня есть бонус. Я стал тянуть энергию из картин. Я ощутил приятный холодок в теле, который заменил собой усталость и напряженность. Всего пять минут, и я снова могу действовать, как и раньше. Именно сейчас я смог полностью оценить всю прелесть проклятой коллекции. «Ты молодец, это было весело», — похвалила меня бездна хихикая. «Вот только ты не единственный здесь призванный. Кто-то сейчас идет убивать короля». Сука! Срываюсь с места, по дороге накидываю на себя невидимость и бегу на всех парах к замку. Вот что за нафиг? Как мне найти иголку с тагу сена? Плевать. Созываю всех своих, и мы мчимся к замку. Кажется, бездна меня кинула. Я уже два часа сижу в замке, и пока ничего не происходит. Я нашел короля и повесил на него метку, а также на всякий случай на всю его свиту. Не знаю, кто там идет, что бездна так переживает но в замке много солдат, которые могут легко отбить любое нападение. Но если там где-то бродит невидимка, то это, конечно, будет сложнее. Жорика и Жижика сразу отправил на разведку на поиски врагов, но пока они тоже ничего не нашли. Зато Жорик принес мне шесть сундуков с золотом. Кажется, с ним хорошо поработал прапор. И когда он только успел? «Ну, я и не против. Золото никогда лишним не бывает». Сегодня я здорово помог осажденным, пусть это будет платой мне за защиту замка. А если сейчас еще и короля спасу, то точно отправлю мелкого за еще одним сундучком. Какой шанс, что убийца передумал? Или не дошел? А может, его уже по дороге грохнули? Мы почти отбили нападение, — в вполуха, о чем они там говорят. Нам докладывают, что из секретного перехваченного донесения нам удалось узнать об использовании тайного прохода, и наши маги его сейчас успешно завалили. А вот и мой тубус выстрелил. Значит, это они его перехватили. Ну вот же гады хитрые. Нет, чтобы сказать о таинственном незнакомце, который принес им секретное донесение на блюдечке. Значит, не зря Жора золото у них стащил. Совсем не зря. Интересно, а у них там еще осталось, или он выгреб все? Вероятно, система может меня наказать, если я украду все до последней монеты. Они тут все и подчиняются, а с другой стороны... И часто даже на своих пофиг, если они сами не могут себя защитить. Когда я заметил противника, то довольно ухмыльнулся. Он так старается, двигаясь незаметно в тени, чтобы ни одним лишним движением не выдать себя. Но вездесущая бездна мне уже его сдала. А он даже ни о чем не догадался. Явно непростой противник, раз двигается в тени людей. Таким образом, он беспрепятственно добрался сюда. Вот почему такая задержка. Интересно, а в другие тени он тоже может прыгать? Нам все равно не стоит выходить за врата, чтобы добить оставшихся врагов, говорит король своим советникам. Подождем, наши войска, которые прибудут завтра. И тогда они уже будут гнать противника до самой границы и даже дальше. О, а мне нравится его тактика. Вы на меня напали, и когда я защищу свое, то еще и немного вашего заберу в качестве трофеев. Ну а мой король. Они могут успеть вывести всю свою полевую казну. Она нам очень нужна, она поможет восстановить наши земли», возразил королю один из советников. «Я бы, конечно, мог вмешаться и сказать, что про казну они могут не волноваться, ее там уже нет, но зачем?» «Да и времени лишнего у меня совсем нет». Убийца, видимо, был приказ или задание убить не только короля, но и всю его свиту, так как первая голова упала с плеч советника, а затем и мага, который стоял возле того. «Я, честно, обалдел от такого, так как стоял возле короля и готовился отбить нападение, но только на него». «Ничего личного, король», — оскорился мужчина, легко играя своим клинком. «Просто за тебя дают слишком много опыта». «Вот тут я второй раз обалдел. Это что, из моего мира? Убийца-задрот?» Он рванул к королю, даже не понимая, что на его пути стою я. «Ничего личного, просто ты мне мешаешь», — не мог упустить я такой момент и вышел из невидимости. Убийца наткнулся на моё копье, которое было выставлено вперед. Он так сильно хотел убить короля, что применил что-то типа быстрого рывка. Ну, ему не повезло. Плохая смерть, но не самая худшая. «Кто?» — только и сказал он, а затем умер. Я по-хозяйски, пока все не пришли в себя, закинул его тело в инвентарь. Дома разберусь, кто и зачем его послал. Ладно, шучу. Просто заберу всю его экипировку, может, что-то и пригодится. Напоследок, когда уже выходил, повернулся к королю. «Считай, что меня здесь не было, хотя я и помог вам победить», спокойно говорю ему и всем людям, которые толпятся возле своего короля. «Кстати, если вы не добьете это королевство, то оно добьет вас рано или поздно. План охоты такой себе сосед». Вот на этом я посчитал свое задание выполненным и отправился в город. Только так считал не только я, но и система. «Внимание, вы прошли испытание и будете отправлены назад через две минуты». Вы получаете большой набор рецептов юного строителя гномского царства. Внимание, планы изменились. Вы будете отправлены через десять секунд. Ах ты ж! Я тут уже обдумывал целый монолог по типу «А где мои новые уровни?» или «Где мои навыки?» А она, чтобы не слушать взяла, отправила меня поскорее домой. Десять секунд прошли очень быстро, и мой мир погас, а появился я уже дома. Вот только слегка испугался, ведь мои мелкие остались там, но системы все под контролем. Надо мной, лежащим, открылся портал, и из него сперва выпал жорик, а потом и жижик. Отряхнувшись, они сразу вопросительно протянули мне свои лапки, типа Расчитывайся. Все, я дома. И теперь готов мысленно и даже в голос поныть системе, что ожидал от ее задания чего-то большего, чем простой набор чешкижей. Впрочем, она и тут, кажется, угадала. Внимание! Вам предлагается посетить испытание под названием Пещера сокровищ. На принятие решения у вас есть три. «Два?» «Я согласен!» — из голос. «Я дурак?» «Кажется, да». На краю потери сознания до меня дошла запоздалая мысль. А ведь сокровища бывают разными. Там же не написано, что это золото или крутые навыки. «Какой я дурак!»